Теперь не один. 19 июня 2015 года. Невник. Когда мы уехали, уже не с Леной начались проблемы. Чтобы Сергея Владимировича официально взяли в пансионат, надо было собрать кучу бумажек, сдать все анализы, сделать флюорографию. Семь кругов бюрократического ада. И вот вчера, наконец-то, когда мы чуть не опустили руки, его взяли. Однако не все так радостно. Мы нашли Серёже инвалидное кресло. Однако, в ближайшее время будет решаться вопрос, насколько он сам может себя обслуживать. Сможет ли добираться до столовой и туалета? От этого будет зависеть, куда его положат, в какое отделение. И если он попадёт туда, где лежачие, ему будет тяжеловато. Сейчас всё в его руках, и он должен бороться, научиться с одной ногой и более артритом себя обслуживать. И уже 6 июля Луганский Женя написал мне письмо.